«А вы за ним наблюдали?» — тихо спросила я и села, стягивая шнурок у ворота ночной сорочки. «Я не видела вас на палубе. Зато я видел вас, и это главное». Он протянул руку и коснулся складок одеяла у моей щиколотки. «Вы расцветаете вместе с весной, леди, хотя, кажется, должны таять от солнца». «О, нынче мне везёт на комплименты», — рассмеялась я. В голове слегка звенело от невозможности происходящего. «Забавно», — подумалось мне. Только я начала считать, что крысолов — человек из плоти и крови, как он явился во сне, а вокруг только море и небо. Везёт на комплименты. Подался он вперед, и браслеты у него на руке тоненько звякнули. «Мне следует ревновать». «Только не дяде Рейвену. Это было бы некрасиво», — пригрозила я ему пальцем. «В конце концов, мы почти родственники». Крысолов с удовольствием продолжил игру. Вот и первый сочтен. Маркиз. А кто был вторым? Не верю, что столь ослепительная красавица, как вы, леди, сочла бы день щедрым на комплименты, если б получила их меньше трех. «Право, вы меня нарочно смущаете», — опустила я взгляд. «Впрочем, открою вам секрет. Второй комплимент был от четырех аборт, а третий...» Я осеклась, вспомнив, как склонился над моей рукой Чендлер. Место прикосновения губ зачесалось, как подживающий ожог. «Видимо, третий человек был вам неприятен», — тихо подытожил Красолов. «Не поделитесь своей тревогой». Ветер раздул штору, и она выгнулась парусом на пиратской каравелле. Я отрешенно следила взглядом за пляской лунных бликов на полу каюты и размышляла. С одной стороны, сохранить тайну Орлин было делом чести, С другой, я и так собиралась просить помощи у дяди Рэйвена. А Крысолов и вовсе мне снился. «Значит, Тайне ничего не угрожало?» «Это мистер Чендлер», — шепотом произнесла я, и слова едва не заглушил шелест ствол. Он очень скверно обращается со своей женой и, кажется, замыслил дурное. Крысолов помедлил с ответом. «Насколько дурное?» «Не знаю», — отвернулась я в смятении. «Она не хотела выходить за него» и он удерживает ее силы. И кажется, это он сгубил всю семью Кэмпбеллов. Орлин и Мэйк покуда справляются с ним. Но я очень боюсь, что Чендлер не побрезгует и силой взять желаемое. Я прикусила губу. Вот оно что. И правда скверно. А если поразмыслить, так еще сквернее выходит. Задумчиво произнес Красолов, и мне почудились смутно знакомые интонации. И у этой леди нет никакой возможности сбежать. Качнула я головой и, повернувшись к крысолову, продолжила: "Поэтому прошу вас, позаботьтесь о них. А мы и о Арлин. Я боюсь, что мы, может, зайти слишком далеко в своем желании защитить сестру, а Арлин слишком хрупкая, чтобы противостоять Чендлеру. В борьбе с такими людьми, как он, одного характера мало. Нужна власть и сила, или хотя бы друзья, облаченные властью и силой. Понимаю." Прервал он мою сбивчивую речь. «Я присмотрю за вашими девочками, леди Метель. Но мое время ночь. Днем вам придется защищать их. Я справлюсь». «Конечно», — ответил он. «Вы справитесь, кажется, совсем на свете. Но будьте осторожны. Если то, о чем вы рассказали, мне правда, то Чендлер опасный человек. Таким, как он, покровительствуют злые тени и духи гнева. Это не слабая змея» опасное своим коварством, а свирепый кабан. Глупо идти против него с одной тростью. «У меня есть револьвер?» — вздёрнула я подбородок. Красолов склонил голову. «Тогда цельтесь сразу в глаз». Он поднялся и шагнул ближе, наклоняясь надо мною, и сердце у меня забилось чаще. «Я не хочу потерять вас, а я вас», — чуть было не сказала я, но вместо этого неловко отшутилась. «Нельзя потерять то, что вам не принадлежит». «Верно, не принадлежит». В его словах мне почудилась грусть с каплей насмешки над самим собою. А потом он склонился ниже и коснулся моей руки, провёл кончиками пальцев выше к запястью, к локтю, к плечу, очертил невесомую линию подбородка и отстранился. «Боюсь, Леди Метель, моё время заканчивается. Доброй ночи вам». Я медленно выдохнула и зажмурилась. Что-то звякнуло, еле слышно скрипнула дверь. Когда я вновь открыла глаза, каюта была уже пуста. Ладонь красолова оказалась слишком тёплой для призрака. Наутро я обошла комнаты своей каюты и тщательно осмотрела замки. Мэдди сказала, что когда она проснулась, всё было заперто на ключ. Мне же не удалось найти никаких следов взлома. Только на скважине входной двери обнаружились еле заметные царапинки, и по их виду нельзя было определить, новые они или старые. «Вам ночью ничего не мерещилось?» — спросила я, между прочим, собираясь к завтраку. Мадлин покачала головой, продолжая аккуратно закреплять мою шляпку серебряными шпильками, а Лем поскреб нос перепачканным в чернилах пальцем. «Ну, мерещилось, не мерещилось, а кто-то по коридору шастал». Посредь ночи у меня дверь будто бы скрипнула. Я к ней, там заперта. Глянул в скважину, и никого. А под утро кто-то, что твоя кобыла мимо пробабахал. Ну и у вашей двери не остановился. Я сжала пальцы, сминая плотную ткань юбки. Под утро? Агась, подумав, согласился Ильям. Светать уже начало. Значит, не Красолов. С облегчением выдохнула я. Для завтрака мы проследовали в малый зал. Там были огромные в половину стены окна с панорамным видом на море. Время только близилось к девяти, и пассажиры, видимо, спали. Я огляделась по сторонам, надеясь увидеть дядю Рэйвена или Арлин с сестрой, и неожиданно встретилась взглядом с миссис Шварц. Непохожая на саму себя в старомодном платье цвета темного песка, она держала в руках массивную записную книжку, и что-то негромко зачитывала вслух сыну. Главы семейства Карла о близости не было. На мгновение мне показалось, что миссис Шварц с мальчиком смотрится за огромным столом одиноко и потеряно. «Хочешь еще поговорить с Хенрихом Шварцем?» — спросила я воспитанника, поддавшись порыву. Лиам, уже научившийся различать мои вопросы, предложения и настойчивые рекомендации, обреченно вздохнул. «Конечно хочу, леди Гинни. Вот мы славно побалакаем. Он по-своему, я по-своему. Говори, что хочешь. Всё равно никто не поймёт». «Вот видишь, и бояться нечего». Невольно улыбнулась я и направилась к столику шварцев. Рената первая поприветствовала меня и пригласила присоединиться к ней. Как выяснилось, они с сыном только ожидали, когда служанка принесёт омлет посредиземноморские и тосты. Я тоже отдала распоряжение о завтраке, более основательном, потому что утреннему аппетиту Лема мог позавидовать даже Элис. Да и мне на корабле некуда было спешить. А значит, я могла отдать должное чему-то поинтереснее, опостылевшей уже овсяной каши с черносливом по особому фамильному рецепту Эверсонов. Погода сегодня чудесная, не так ли? А это самое удобное место на корабле, чтобы насладиться ею за завтраком. Начала я разговор с ничего не значащей фразы, Но миссис Шварц откликнулась на удивление охотно. «Да-да, вы правы. Нас с Хенрихом очень рано... Как это говорится? Разбудило солнечное сияние? Свечение? Солнечный свет», — подсказала я с готовностью. Лем старательно слушал и улыбался, чинно сложив руки на коленях, как девочка из пансионата святой Генриетты. «Да и нас тоже». Мы решили сегодня выйти пораньше. Может, после завтрака совершим небольшую прогулку по верхней палубе. Простите за любопытство. Но что вы считали только что? Хенрих слушал вас с таким вниманием. Сделала я многозначительную паузу. Ах, это наше маленькое семейное обыкновение. То есть традиция. Быстро поправилась Рената. Определенно сегодня ее внимание было слегка рассеянным, и алманский акцент слышался резче, чем прежде. Бывало, отец читал мне отрывки из своих исследований. Я тогда еще маленькая девочка ничего не понимала, но само звучание формул казалось мне таким... обворожительным. Она с любовью оглянулась на сына. Но Хендрих, пожалуй, умнее меня. Он хочет не просто слушать, но и учиться. Поэтому мы читаем с ним кое-что из основ каждое утро. Я сама готовлю урок накануне. Вздохнула Рената и и созналась. «Мне всегда хотелось заниматься преподаванием, учить юные умы тому, что знаешь и любишь с детства, что может быть лучше». Припомнив, о чём мы говорили с леди Клеймор незадолго до моего отъезда, я предположила, а разве не открылись недавно женские курсы при университете Майнца? Это уже далеко не первый университет на материке, в котором женщины могут посещать лекции не только в качестве вольных слушателей. Если помнится то наш Бромлинский университет принимает не только джентльменов, но и леди уже около 30 лет. И если в Лоттерской конференции не далее, как 4 года назад Анна Тамин стала профессором философии, почему бы вам не попытаться стать первым профессором химии? В первое мгновение Рената Шварц замерла, и скулы у нее порозовели хенрих который вроде бы не знал толком аксонского словно поняв что-то также подался вперед и в глазах у него обычно скучающих и стеклянных появилось живое выражение но почти сразу же миссис шварц отвела взгляд и неловко рассмеялась «Боюсь, что химия слишком сложная наука для женского разума по крайней мере так считают мужчины а ваш отец спросила я он ведь читал вам свои записи Рената не нашла, что ответить. Повисла неловкая пауза, и я поспешила перевести разговор на менее болезненную тему. Оказалось, что миссис Шварц успела уже исследовать всю Мартинику, кроме служебных помещений, разумеется. В Никонском зале я уже побывала, как и в библиотеке, но вот рассказ о небольшом зимнем саду меня удивил и заинтересовал. В свою очередь Рената проявила любопытство, и спросила о том, правда ли писали в газетах о происшествии с душителем. Я сперва с охотой пустилась в пространный рассказ, но, заметив, как напрягся Лиэмс, похватилась. Затем мы заговорили о развлечениях на корабле и сошлись на том, что фейерверк накануне был великолепен. И как-то само собой получилось так, что речь зашла о Чендлере. «Странное происшествие», — нахмурилась миссис Шварц. Мистер Чендлер казался мне таким спокойным и, как это говорится, обходительным мужчиной. О, действительно? Мне стоило немалых трудов вытравить из голоса нотки сарказма. Да-да, он очень помог нам с Карлом в Бромле. Стыдно признаться, но мой муж имеет склонность к азартным играм. И изредка случаются неприятности неуверенно произнесла Рената, глядя на меня, но потом, очевидно, сочла, что на сплетницу я не похожа, и продолжила. В тот вечер Карл усел играть в дурном настроении, а я отвлеклась на беседу с мистером Майером и не... не уследила. Явно просилась на язык, но Рената пожалела супруга и не стала вдаваться в подробности. Вот только один из игроков оказался слишком везучим, как это называется, когда удача не настоящая. «Шулер?» — предположила я, вспомнив почему-то Фаулера. Именно так. Глаза Ренаты сердито сверкнули. А ведь с виду был такой приятный юноша с такими, как это называется, ах да, каштановыми кудрями. И к концу вечера Карл был уже ему должен большую сумму. А тот нечестный господин требовал ее немедленно, потому что он якобы наутро уезжал из Бромли. Но мистер Чендлер был так любезен, что судил Карлу нужную сумму, а потом пригласил нас в свое поместье. Он так увлекается наукой, это очень приятно. Жаль, что мало таких разумных и честных людей. Лем закашлялся. Мэдди посмотрела в сторону. Мне он тоже что-то говорил о науке. Вымучила я нейтральный ответ. А на Мартинику вас тоже пригласил он? Нет, это вышло случайно. Пожала плечами Рената. Мы собирались плыть на другом корабле, но внезапно, две недели назад, капитан сообщил нам, что ему придется отплыть на месяц позже. А Карлу так нужно поскорее попасть в университет. К счастью, капитан был так любезен, что порекомендовал нас своему другу, мистеру Мэри. Так мы оказались на Мартинике. Да, действительно, удивительная случайность, согласилась я. Взгляд у меня невольно остановился на вазе для цветов покрытой темно синей глазурью, по цвету точь-в-точь, точь как очки одного из вернейших слуг короны. «А как здесь оказался мистер Чендлер? Его молодая супруга давно мечтала о путешествии. Насколько я поняла, она слаба здоровьем», — пояснила Рената. «А за время, проведённое в Аксонии, моего мужа и мистера Чендлера связали узы дружбы. Так говорят. Вот так мы и оказались на одном корабле». К слову, сейчас Карл как раз беседует с мистером Чендлером в библиотеке. Договорить Рената не успела. Внезапно послышался грохот, будто упало на палубу нечто тяжелое, и кто-то громко закричал. «Эй, там, дурни! Ловите его! Ловите его! Зуб даю! Не наш это!» «Кто поймает, тому капитан Хайрейн обещал!» «Хайрейн?» — мгновенно подскочил Лием, забыв о манерах. Рената испуганно притянула к себе сына, глядя на огромные окна, словно ожидала, что вот-вот в зал ворвется ужасный и загадочный не наш А у меня сердце застучало, как сумасшедшее. Неужели, Красолов? Пожалуй, выгляну на палубу и посмотрю, что случилось. Встала я из-за стола. Тут же вскочила и Мэди, явно собираясь броситься мне на помощь и подхватить под локоть, но вдруг послышался удивленный голос миссис Шварц. «Погодите, вы же не собираетесь?» «Именно что собираюсь?» Улыбнулась я, покрепче сжимая трость. Азарт бурлил в крови, объединяя. «Вряд ли наш завтрак принесут так уж скоро. Как раз будет время совершить небольшой эмоцион. К тому же у меня под дверью кто-то бродил ночью. Возможно, тот самый беглец, которого все ловят. И даже если матросам удастся его схватить, мы вряд ли узнаем, кто это был. Вы же знаете». «Тайна и прочее в том же духе». Брови у Ренаты поползли вверх. «Так к вашей двери тоже кто-то приходил?» Выражение её лица стало кислым, словно она и хотела и боялась совершить некий отчаянный поступок. «А вы не боитесь, что беглец может на вас напасть?» «Похоже, что он избегает схватки, раз уж матросы никак не могут его догнать». Я сделала шаг, тяжело опираясь на трость, а миссис Шварц наконец решилась. «Стойте, я пойду с вами», — выдохнула она с видом женщины, совершающей откровенное безумство. Зрачки у нее расширились, скулы расцветились румянцем. «Прекрасно», — улыбнулась я. «Вас не затруднит помочь мне идти? Присмотрите за мальчиками, хорошо?» Она кивнула, хотя всем видом своим показывала желание отправиться со мною, а не остаться нянькой при маленьких сорванцах. При одном маленьком сорванце и одном юном гении, если говорить точнее. «Поспешим же, миссис Шварц. Кажется, нам лучше выйти через те двери, не так ли?» Поддерживая друг друга, Рената меня буквально, я ее фигурально, мы направились к дверям. На полубе царил сущий кавардак. Матросы и прислуга носились туда-сюда так быстро, что казалось, будто их в три раза больше, чем на самом деле. Судя по отдельным выкрикам, «Беглеца потеряли у спуска к пассажирским каютам, и теперь боялись, что он всполошит гостей Мартиники. Спустимся за ними?» — взволнованно спросила Рената. Я подумала и отмела это предложение. «Не стоит. Там слишком много людей. И, сдаётся мне, наш беглец не так-то прост. Вспомните, миссис Шварц, как удобно нависает палуба над той лестницей. И как раз опора есть». Готова поспорить, что ловкий мужчина легко сможет перебраться на верхнюю палубу. Если встанет на поручень, вскарабкается по столбу и ухватятся зарезные перила. «А мы тоже полезем?» «Нет, что вы!» — рассмеялась я. «Здесь рядом лестница. Щуки у миссис Шварц пошли красными пятнами. Да-да, конечно. Как я не догадалась. Уже поднимаясь по ступеням, я подумала, что мы все же рискуем». У беглеца вполне мог быть револьвер или нож, и что мы сможем этому противопоставить? Но было уже поздно отступать. И подло. Впервые со времени нашего знакомства я видела азарт в глазах миссис Шварц. Что ж, в худшем случае закричу, как подобает испуганной леди, и лишусь сознания, решила я. На верхней палубе ветер гулял такой, что у меня едва не унесло шляпку. Рената оглядывалась по сторонам, щурясь на сверкающее под лучами яркого по солнца, и нервно улыбалась. По раннему времени вокруг не было никого, только один матрос возился у двери в служебные помещения, то ли смазывал петли, то ли чинил ручку. К нему-то мы и направились, рассудив, что безразлично, в какую сторону идти в поисках беглеца, а рядом с матросом, по крайней мере, безопаснее. «Поглядите, леди Вержине, этот молодой человек определённо романец». Щегольнула познаниями Рината, проследив за моим взглядом. «Почему вы так решили?» — полюбопытствовала я. Морской бриз нещадно трепал поля моей шляпки, и на язык так и просились колкости в адрес нынешней моды. Праволаконичные модели позапрошлого сезона были гораздо практичнее. «Ах, вижу, он довольно смугл. И не только это». Выразительно выгнала бровь Рената. Посмотрите, как он повязал платок. По-пиратски. Я видела такое, когда путешествовала на корабле с романской командой. Как красиво тогда пели матросы вечером.